с которым был знаком. И вдвоём они кое-как привели губернаторскую дочь в чувство. Ина Васильевна раскрутила всё дело с убийством отца и матери, и Катя, оплакав их, вернулась в Питер и больше в Белоярский не была никогда. Теперь Глеб вернулся в третий раз. Тогда в Англии, когда он окликнул её, сидящую на диване со своим драгоценным портфелем, она увидела его и поняла совершенно отчётливо,